Глава пятьдесят вторая. Диверсия. Ира. ой простите, простите, только не бейте!» – заверещал администратор. «Я вам сделаю скидку в пятьдесят процентов». «В скидках не нуждаемся!» – прорычал на него Кайл. «Еще раз посмотришь на мою девушку, останешься без глаз. Все, все, понял!» – отчаянно закивал Дэн. Ирлинг его отпустил, и парень пулей вылетел за дверь. а внутрь вбежал встревоженный Гринли, видевший эпичный полет цветного шмеля из кабинета. «Все в порядке!» Видимо, он не заподозрил подвоха, когда улыбчивый администратор направился к клиентке, но теперь понял, что что-то пошло не так. «Отвернись!» – рыкнул на него Кайл, заботливо помогая мне натянуть платье и попасть ногами в туфли. Вампир растерянно пожал плечами, как бы говоря, «А чего я там не видел?» но все же развернулся к ближайшей стене. «Вот, возьмите». Спокойная, как танк, врач отдала мне вызволенное из попка кольцо. «Грин, держи, оно твое». Я вложила это украшение в ладонь вампира и в знак дружеской поддержки погладила по предплечью. «Я... тебе не надо было мне его отдавать. Мне оно все равно теперь не нужно». Глухо сказал он, убирая кольцо в карман. «Нет, это твоя вещь. Распорядишься ею, как захочешь», — ответила я. «И не грусти, у тебя теперь есть Авелина». Лицо вампира тут же посветлело. «Не волнуйтесь, мы вытащили кольцо аккуратно. Контур не пострадал», — неожиданно заявила врач. «Контур?» — не поняла я. «Да, внутри чувствительный механизм слежения. Это маячок», — пояснила женщина. «А вот с этого места поподробнее», — кэл угрожающе надвинулся на вампира. «Я же просто опешила, пытаясь понять и объяснить себе услышанную информацию». Наверняка этому должно быть какое-то логическое объяснение. Макфой просто не мог предать Лиру. Только не он. Врач тихим лебедем выскользнула из кабинета, оставив нас троих разбираться между собой. «Да что вы так на меня смотрите?» – возмутился вампир. «Думаете, я шпионил за Лирой?» «А как еще это можно объяснить?» – вскинул бровь Кайл. От его вкрадчивого голоса Макфой передернула. «Она сама попросила меня вставить в это кольцо следилку». «Потому что очень боялась нового похищения. Говорила, что так ей спокойнее. С пальцев все драгоценности быстро бы сорвали. Браслеты на запястьях тоже, а на животе, может, не сразу бы заметили под одеждой. Так у меня была возможность быстро найти её, прийти на помощь. Я подарил Лере очень дорогое, но обычное кольцо на помолвку, а она сказала мне сделать из него маячок в свой пупок. Как вы думаете, мог ли я отказаться выполнить её просьбу? «Но ведь оно облучает». Кайл уже немного расслабился, но в его взгляде на вампира все еще светилось сомнение. «А то я не знаю», — устало отмахнулся от него Гринли. «Чтобы свести вред здоровью к минимуму, я задействовал новейшие научные разработки по отслеживанию объектов с помощью сигма Исследования за последние пять лет говорят, что они относительно безопасны. Излучение минимально». «Ясно», — выдохнул Кайл. «Прости за подозрительность». Он по-дружески хлопнул вампира по плечам. «Ладно, я все понимаю». «Проехали», — отозвался принц. «Ну что, теперь в ресторан? Пообедаем в Кассентиории?» Он посмотрел на свой браслет и вдруг осёкся. «Что-то случилось?» — встревожилась я. «Дай глянуть», — сказал Ирлинг, и Макфой протянул ему руку, позволяя заглянуть в девайс. «Мне прислали сообщение, что на одном из заводов тетрапласта произошёл взрыв. Это огромная корпорация на Тараксе, она принадлежит мне», — объяснил Гринли. «Сами понимаете, придется ехать разбираться с этим на месте. На расстоянии эту проблему не решить». «Да, похоже, выбора у тебя нет». Помрачнев согласился с ним Кайл. «Но это однозначно диверсия. Будь осторожен. Я постараюсь». Очень серьезно кивнул вампир. «Может, нам стоит полететь с тобой? Я была встревожена не на шутку». «Нет», — решительно возразил принц. «Там будет слишком опасно». — Тебе лучше оставаться здесь, на Ленавии, с Кайлом и Адмиралом. Они тебя защитят. — Но как долго ты сможешь находиться вдали от моей энергии? Мне хотелось вцепиться в него и никуда не отпускать, разве что только к его Авелине, а не в эту опасную поездку, которая стопудово была ловушкой. — Это тяжело, но два 3 дня я нормально выдержу. Дальше будет сложнее. — вздохнул он, стараясь выглядеть оптимистом. Вдали от тебя я буду продолжать подпитываться твоей энергией просто в гораздо меньшем объеме. На жизнь хватит. Главное, что ты дала осознанное и добровольное согласие кормить меня. Постараюсь справиться со всеми проблемами как можно скорее и вернуться уже завтра. Не волнуйтесь, со мной полетит моя охрана. Это надежные люди, я их сам подбирал. Все будет хорошо. Гринли порывисто меня обнял. Кайл нахмурился еще сильнее, но не стал оттаскивать его от меня. «Спасибо, что беспокоишься обо мне, Ира». Ты не представляешь, как сильно я это ценю. И тебе я тоже очень признателен, Антей. Вы мои настоящие друзья. Чтобы завтра уже вернулся, — дал ему напутствие Ирлинг. При любых затруднениях свяжись со мной или адмиралом. Мы поможем тебе во всем. И будь осторожен, Макфой. Хорошо. Гринли посмотрел на нас с теплом и благодарностью, после чего риск развернулся и вышел за дверь.